Проект Россия, книга 3, глава 11, эталон. Поскольку источником свободы является информация, окружающий мир, разложенная в знания, по полочкам, надо ее упорядочить. Первичное отделить от вторичного, построить между знаниями иерархию. Для проведения такой операции одного разума мало. Требуется эталон, посредством которого разум определит, что первично, что вторично, а что лишнее. Разум, какой бы он ни был мощный, в эталоны не годится. Как компьютеру нужна программа, без нее он бессмысленность, так мышлению нужен эталон, без него никакая оценка невозможна. На примитивном уровне эталоном выступает инстинктивное понимание личного физиологического блага, делящее информацию по уровню ее опасности, полезности и прочее. Информацию высшего уровня. из которой возникают мировоззрение, понятие высшей цели и высшей свободы, с помощью инстинкта разложить по полочкам нельзя. Для этого нужно нечто, с помощью чего можно отличить добро от зла, не с позиции личного блага, а в абсолютном смысле. Попытка оперировать инстинктом как эталоном приведет к знанию добра и зла в стиле «Если у меня украли корову, это плохо, если я украл, это хорошо». из относительного знания абсолютную цель не вывести. Если все так, получается высшая свобода без эталона невозможна. Если есть информация, есть первичный источник информации. По аналогии. Если есть информация, есть первичный источник информации. По аналогии. Если есть эталон, есть источник эталона. Источник, рождающий информацию и эталон, является роддомом свободы. От первоисточника зависит свобода и ее характеристики. Свобода – суть реализации первоисточника. Смысл выражения «свобода божественно ухватывается именно в этой логике. Вопрос. Что есть первоисточник? Охватывая мысленным взором все, что можно охватить, мы вычленяем двух кандидатов на эту роль – Бог и природа. Обращаем внимание. Мы в данном случае рассуждаем не с позиции атеиста или верующего, а как бы отстраненно, стремясь учесть все возможные варианты. При таком подходе мы видим, иных кандидатов помыслить нельзя. Или физика, или метафизика. То, что за рамками физики, то есть природы. Разные источники дают разную информацию и разные эталоны. Все по-разному оформлено. По-разному подается и по-разному упорядочивается. На базе каждого типа информации возникает разное понимание свободы. Бог выдает одну информацию и эталон. Природа выдает другую информацию и другой эталон. Зафиксируем очень важный вывод. Природа не может дать эталона, посредством которого можно поступить вопреки инстинкту. Такой эталон может дать только Бог. Другого источника, рождающего желание поступить вопреки инстинкту и благу земной жизни, нельзя даже предположить. С утверждением «Бог – источник высшего эталона» материалисту трудно согласиться. Если даже в логической цепочке нет изъянов, все равно возникает внутреннее сопротивление. А как же тогда эволюция, первичный бульон, человекообразно обезьяна? И главное, наука доказала Бога – нет. Все это рождает желание махнуть рукой на логические изыски. Мы сами родом из потребительского общества и потому очень понимаем это направление мысли и относимся к нему без осуждения. Мы уверены. Нас услышат те, кто чувствует изъян материалистической модели мира. Давайте возьмем под сомнение монополию Бога на высшие эталон и посмотрим, что из этого получится. Предположим, источником эталона информации, способной родить желание преодолеть инстинкты, Выступает не Бог, а нечто иное. Сразу вопрос, кто или что конкретно может быть источником? Человек? Нет, он не самодостаточный объект. Человека формирует информация. Если младенца блокировать от любого звука из внешнего мира, обеспечив при этом жизнедеятельность, сам из себя человек никакой информации и эталона не произведет. Вместо человека будет «человекообразное растение». Может, источником информации, создающей человека с большой буквы, способна быть природа? Нет. Если человек будет иметь только природную информацию, например, младенца выкормят дикие звери, и он вырастет в лесу, его эталоном будут инстинкты. Здесь, скорее, человек просто не выживет. Он и животным не станет, и человеком не останется. Итак, ни человек, ни природа не могут выступать в роли первоисточника. порождающего желание поступить вопреки инстинкту. Остается рассмотреть в качестве первоисточника искусственную природу. Эксперимент натянутый. Искусственная природа сама по себе не причина, а наследствие деятельности человека. Но для полноты охвата не будем обращать на это внимание. Это позволит нам показать, что происходит с обществом, формируемым без Бога. Современный человек давно живет в искусственной природе. Его формирует поток информации, генерируемой этой природой. Электричество, газ, свет, вода, канализация, продукты в магазине стали для человека такими же обыденными явлениями, как для зайца в лесу, деревья, ручей и грибы. Заяц не задумывается, откуда берется все это добро. Современный человек тоже не думает, откуда в розетке электричества в магазине продукты. Для него это такая же данность, как солнечный свет или воздух. Напомним, человеческая свобода заключается не в следовании инстинктам, а в их преодолении. Вопрос, может ли искусственная природа дать человеку желание преодолеть инстинкт, поступить ему вопреки, если инстинкт противоречит знанию, то есть дать человеческую свободу. Информация, генерируемая искусственной природой, рождает цели в рамках земной жизни. За рамками никаких целей она дать не может в силу своей сути. Отсутствие высших целей означает отсутствие повода сопротивляться животным инстинктам. Напротив, есть повод подчиняться им и рождаемым ими желаниям. К этому выводу придут постмодернисты, о которых мы поговорим ниже. Человеческая свобода характерна возможностью следовать высоким желаниям. Искусственная природа может дать только животную свободу. При всех допусках, какие мы сделали, не удается уйти от вывода. У человека нет иного способа достичь высшей свободы, кроме как через Бога. Остальные варианты, если проследить их развитие, ведут к умолению человека, переводя его на животный или растительный уровень. Естественная природа превращает человека в животное. Искусственная природа идет дальше. Она превращает его в деталь, которой неприменимо понятие свободы. Развитие технического прогресса неумолимо сужает люфт, в рамках которого человек свободен. Все эти камеры слежения, безналичные расчеты, чипы контроля и прочее не удобства, они еще постоянно сужают коридор свободы. Недалеко то время, когда каждый шаг будет отслеживаться и жестко регламентироваться. Слова змея, сказанные Еве, и вы будете как боги, обернуться своей противоположностью. Это неудивительно, ведь сатана обманщик, все переворачивающий с ног на голову. В двух предыдущих книгах мы описывали удобство искусственной системы тотального контроля. Если в людях нет совести внутреннего цензора, ему необходим цензор внешний. Общество бессовестных людей без тотального контроля не может существовать. Отсюда попытки сначала контролировать общество посредством карательных служб. Но они несовершенны, поскольку состоят из людей, не минуем следующий шаг. Передача функций от людей бесстрастным электронным контролером. Система преподносит это как великое благо. Человек не может потерять документы и деньги, не может заблудиться, всегда под защитой и прочее. Он приходит в магазин, берет все, что надо и уходит. Система автоматически идентифицирует его и списывает с его счета сумму. Злоупотребления и преступления вроде бы становятся невозможными. Моделируя развитие системы, несложно увидеть – Однажды человек попадет под полный контроль. Образно выражаясь, система будет видеть его насквозь. Человек добровольно войдет в рамки системы. Это удобно. Сейчас он предпочитает пластиковую карточку бумажным деньгам. Придет время, он предпочтет тотальный контроль. Это удобно. Последний шаг. Религиозные требования войдут в жесткое противоречие с требованиями удобной системы. Человек окажется перед выбором. Или остаешься верен Богу и отказываешься от удобств системы, или отказываешься от Бога ради бытовых благ. Большинство совершит сознательный выбор, откажется от Бога, сбудется пророчество Иоанна Богослова. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Откровение 13 глава 16 и 17 стих. Беда современного человека в том, что он не понимает глобального смысла ситуации. Люди способны фантазировать только в рамках известного. Глобальное лежит за рамками известного и умопостигаемого. Это тайна, перед которой человек останавливается, как бумажный кораблик перед скалой. Заглянуть в будущее могли пророки, но не через логику, а через откровение. Их никогда не понимали. Описываемая ими картина выглядела настолько фантастичной, что напоминала бред сумасшедшего. Впечатление усиливалось за счет того, что будущее приходилось описывать в терминах настоящего. Иоанн Богослов описывает будущее человечества, но кто понимает его? Разве современный здравый смысл не говорит, что апокалипсис – бред? Но разве этот «бред» в кавычках не заставляет относиться к нему серьезно, когда читаешь? Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его – 666. Откровение, 13 глава, 18 стих. Возьмите в руки любой купленный вами предмет, найдите на нем штрих-код и увидите в начале, середине и конце три палочки, состоящие из двух тонких параллельных линий. На электронном языке это означает шестерку. На фоне пророчества начинаешь по-другому относиться к электронным деньгам и прочим благам цивилизации. Пророчество материализуется у нас на глазах. Итак, за совершенной системой кредитных карточек, в кавычках, За компьютерной безопасностью кроется всемирная диктатура, кроется Иго Антихриста. Поисий Святогорец Сегодня каждый может убедиться в обозначенной тенденции, приглядевшись к привычным вещам. Посмотрите, что изображено на однодолларовой купюре. Многие воспринимают это абстракцией, но рисунок имеет смысл. Еще больший смысл открывается, когда понимаешь, кому-то нужно было вынести информацию, зашифрованную на долларе, На всеобщее обозрение. Зачем? Разве игрок такого уровня заинтересован себя открывать? Здесь раскрывается глубина, уходящая за рамки нашего мира. И кажется, мы понимаем ее смысл. Но говорить на эту тему рано. Пока продолжим наше размышление о неявном. Получается, зашифрованная вдоль ларе информация, усеченная пирамида и оторванная от нее верхушка с всевидящим оком, позволяет считать, За силой, которую символизирует эта аллегория, стоит более глобальная сила. Она словно сделала закладку, чтобы избавиться от инструмента, когда он станет ненужным. Речь о том, что США инструмент и однажды его сольют в унитаз истории. Чтобы не возникало недоразумений по поводу современных материалистов, формально отказавшихся от Бога, скажем так. Это больше дань моде, нежели осмысленный шаг. Мы не говорим о сознательном выборе. Чтобы люди добровольно пришли и поклонились зверю, откровение 13 глава 5 стих, они должны быть свободными. Ради этого система выведет человека в состояние высшей свободы и поставит перед главным выбором. В этой атмосфере родится чудовище из чудовищ, человек без души, антихрист. Превращение человека в животное не самое страшное. Сегодня их много. Они выдают себя мечтами о неограниченном потреблении, когда можно купить все-все. Это естественно, если цели лежат в рамках земной жизни. Возникает логика «живем один раз» и жизненное кредо «маленькие удовольствия для дня и маленькое удовольствие для ночи, но здоровье превыше всего». Фридрих Ницше Проблема не в том, что естественная природа делает из человека инстинктивное животное. а искусственная природа превращает его в деталь. Проблема в том, что человек не может остановиться на этом состоянии. Совокупность человеческой природы создает такой эффект, что человек не стоит на месте, он или взлетает вверх, или падает вниз.